Глава 13. Похититель Амалы был одет уже не в медицинский халат, а в рабочий комбинезон, делавший его еще толще, надвинутую добровей кепку и бесменную хирургическую маску. Мужчина жестом предложил ей сесть. Жест задумывался как добрый, но Амала могла думать только о том, что эта рука разрезала ей спину и проникла внутрь ее. Паника подтолкнула ее к попытке сбежать. Деваться было некуда, но этот факт словно вылетел у нее из головы. Через пару метров трос остановил ее, рванув за лопатку с такой силой, что она согнулась пополам от боли. Мужчина подбежал к ней. «Какого черта ты вытворяешь? Я только что наложил тебе швы. Хочешь, чтобы я сделал тебе еще одну операцию?» «Нет, нет, пожалуйста!» — крикнула она сквозь слезы и еще тут же свернулась в комок. «Твоих криков не услышит никто, кроме меня, а меня они бесят. Чем быстрее ты привыкнешь к своему положению, тем лучше для тебя. Ты вживил мне в спину трос, вот и не забывай об этом в следующий раз, а сейчас ложись спать». Амала отползла от него настолько далеко, насколько позволял трос. «Я хочу домой! Отпусти меня!» Мужчина без всяких усилий поднял ее и отнес на матрас. «Это мне решать, когда ты уйдешь. А случится это исключительно в том случае, если ты будешь делать то, что я скажу. Поняла?» «Отвечай!» «Поняла», — пробормотала Амала, давясь слезами. «Я не собираюсь тебя насиловать и не стану применять силу, если ты меня не вынудишь. Я буду кормить тебя и поить. Ты можешь передвигаться, насколько позволяет привязь, но не пытайся заходить дальше». «Где мы?» — прошептала Амала. «Не задавай таких вопросов». Он указал на сумку в изножье матраса, который она раньше не заметила. «Здесь чистое белье, сменная медицинская сорочка» полотенце, мыло и прокладки. «Если понадобится что-то еще, просто скажи, но не трать мое время на капризы». Он поднял коробочку с лекарством. «Антибиотики. Принимай по одной таблетке дважды в день». «Вода в туалете пригодна для питья, а там в ящике». Он кивнул в сторону того, что служил тумбочкой. Есть еще белье, пластиковые стаканчики и столовые приборы, а также антисептическая мазь и ибупрофен, и влажные салфетки. Он бросил ей пакет, который девушка инстинктивно поймала на лету. Рана на ключице сразу же дала о себе знать. «Больно?» «Постепенно это пройдет, если сделаешь так, как я сказал. Все поняла? Амала кивнула, не зная, как реагировать на отстраненное поведение своего похитителя. Она постоянно ожидала, что он вот-вот разразится хохотом, как Джокер, и набросится на нее, однако он продолжал казаться рациональным человеком. Но это не могло быть правдой после того, что он с ней сделал а Мала не имела возможности прочитать выражение его лица, скрытого под маской. Но она видела его глаза, усталые, как у столетнего старика. Не жестокие, а отстраненные. «Кто ты такой?» — спросила она. «Можешь называть меня Ористом. Надеюсь, ты не доставишь мне хлопот».